«Я тебе завидую», — убеждал Морозов. «В твоих руках современность, интерьер, философия объемов. Что может быть выше?» Выше был пятый этаж, отделение хоть монументальные, но живописи, где Морозов, насвистывая, писал фрески прямо на стене. Наглый Морозов тоже попал в армию через год после меня. Осмотревшись, он назвал перед строем полковника «болваном», так сказал «полковник, вы болван», и улегся после губтвахты в госпиталь, где ночами разрабатывал сюжеты своей ненормальности. Ему повезло. Лечащая старушка, по слухам лечившая блока, радовалась воображению Морозова, подолгу с ним беседуя. Морозов хвастался, что сын старушки, зав. отделением, написал по его случаю диссертацию. Так или иначе, Морозова комиссовали, и теперь он насвистывает на своем пятом этаже, бережно рассматривая кисть. У него был свой круг, соприкасавшийся, вернее, сталкивавшийся с кругом Шумякина стремительными ехидными стычками, в ехидстве Морозов был непревзойден. Меня же что-то томило, Жало что-то и натирало. Я оказался не в своей тарелке. Забредал ночами в дебри Новой Голландии. Оказывался на рассвете на пряжке возле Блоковского дома. Этим летом умер батя. Первая моя осознанная вина не давала мне покоя. Я вспоминал все свои грубости. Тупое свое непонимание. Но было еще о томление иного рода они опознаны. Жора Будько, скульптор из Запорожья, отлил из бронзы барана в натуральную величину. Баран был как живой. Это было глупо, к тому же дорого. Как он изловчился договориться с форматорами, неизвестно. Баран на просмотр представлен не был, а стоял в общежитии на деревянном барабане И поражал, боюсь, даже заражал своей тупостью. «А что?» — пожимал могучими плечами Будько. «Вон! Клоттовские лошади тоже натуралистичны!» В конце концов мы к барану привыкли, чокались с ним, почтительно кланялись ему. Будько, напившись, читал думу про Панаса. Бараны багритские органично уживались в одном человеке. Он становился нам симпатичнее. И когда предложил сходить с ним в объединение Я согласился почти сразу. Для Понта я решил прикинуться поэтам из Одессы И два дня сочинял стихи. «Чтоб были похожи на настоящие, — предпредил Будько Ато, — Неудобно. Я сочинял, поглядывая на барана. Здесь древность в пепельной полыни И пряности тугих ветров. Здесь проступает красной глины земли запекшаяся кровь. Обрывов поднятые плечи, песок в рассоле добила, и в крики чайки человечьим и миг, и вечность пополам. — Ну, ты не очень, — испугался Бучко, — а, впрочем, здорово. Задим им шорку. — А ты? — спросил я, — что будешь читать. — Я иногда там читаю, — важен замялся Жора. — Но вдвоем с подручними. Литообъединение было во дворце промкооперации на Петроградской стороне. Руководил им Сергей Давыдов, известный поэт с нисходительной, толстой жизнелюб. По коридору пробегали посиневшие девушки в балетных пачках. За многочисленными дверьми продувались духовые инструменты. Противный женский голос кричал «Раз, два, три! Раз, два, три!» Я удрученно продвигался сквозь эту самодеятельность. Жалею, что пришел. Сбежать, догадывался я, уже не удастся. На двери была приколота бумажка «Ли то», и мы вошли. Нет, ничего страшного. Полтора десятка обыкновенных людей, никакого крановала, сидят, слушают. Говорил худощавый молодой человек, лет около тридцати. Рассказывал что-то медленно, смачно, вытягивая губы вслед за вылетающими словами. А я им говорю, смешные люди, если вы меня не пустите, что скажет Арагон, что скажет Эльзочка? Это знаменитый Виктор Соснора пришел в гости и рассказывал о своей поездке в Фариж.